Под сводку дорожно-транспортных происшествий я отхлебнул кофе, затем взял ножницы и вскрыл два пришедших конверта. В одном извещение из мебельного магазина, скидка цен на 20% при покупке в такой-то срок. Во втором оказалось письмо, читать которое не хотелось, от креятеля вспоминать, в котором желания тоже не было. Я смял конверт и бросил в корзину с мусором и принялся догрызать остатки галет. Она не отнимая губ от чашки, стиснув ее в ладонях, точно пытаясь согреться, пристально наблюдала за мной. Там салат в холодильнике. Салат? Я поднял голову и уставился на нее. Помидоры с фасолью, других не было. Огурцы твои испортились, я выкинула. М -м -м. Я достал из холодильника большую салатницу из голубого кинавского стекла и вылил туда оставшиеся в бутылке пять миллиметров приправы. От помидоров с фасолью осталась одна сплошная озябшая тень. Вкус отсутствовал напрочь. Вкуса также не оказалось ни в галетах, ни в кофе. Видимо, из-за яркого утреннего света. Утренний свет вечно все разлагает на составные. Я извлек из кармана сигареты, смятые в кашу, и прикурил от спичек происхождения которых не помнил. Сигарета захлюпала при затяжке, как высыхающие мыльные пузырь. Сиреневый дым растекся в утренних лучах, абстрактными узорами. Я ездил на похороны, потом все закончилось, поехал на Синдзюку, пил до утра в одиночку. Откуда-то в комнату прокралась кошка, протяжно зевнула и грива прыгнула к ней на колени. Она запустила руку в шерсть и несколько раз почесала кошку за ухом. Не объясняй ничего, сказала она. Это уже меня не касается. А я ничего и не объясняю. Так болтаю о чем нибудь Она чуть пожала плечами, и шлейка лифчика исчезла, утонув в вырезе рукава. На лице ее не было ничего, что я бы назвал выражением. Я вспомнил картину, которую видел когда-то давно, фотографию города, опустившегося на дно моря. Мы знали друг друга раньше, хотя не очень близко. Вы не были знакомы. Вот как? Кошка на ее коленях потянулась, вытянув лапы во всю длину и с легким шипением выпустила воздух из легких. Я молча смотрел на огонек сигареты. Качао смерть сбила машиной, переломы в тридцати местах. Женщина. Угу. Закончилась семичасовая сводка дорожно-транспортных происшествий, и по радио вновь забрянчал незатейливый рок-н-ролл. Она поставила чашку на блюдце и посмотрела мне в глаза. Интересно. Я умру, ты так же напьёшься. Пил я вовсе не из-за похорон, ну разве что первую пару емок. За окном разгорался новый день, новый и жаркий день. В окошке над раковиной заискрился далекий пейзаж, сбившийся в кучу небоскребы. Сегодня они сияли гораздо ярче обычного. «Выпьешь прохладного?» она покачала головой. Я достал из холодильника банку колы и выпил залпом до дна. "Девчонка, которая давала кому угодно", сказал я, словно соболезнование выразил. "При жизни усопшая вечно спала с кем попала". "А это зачем мне рассказывать?", спросила она. "Зачем?" Я и сам не знал. Так и что из того прямо таки всем подряд? Ну да. Но тебе-то дело другое, не так ли? Ее голос вдруг странно звякнул с жёсткими нотками. Я поднял глаза от тарелки с салатом и сквозь ветки засохшей герани посмотрел ей в лицо. Почему ты так думаешь? Ну, не знаю, очень тихо сказала она. Ты совершенно другого склада. Другого склада. У тебя такая особенность, как в песочных часах, когда весь песок высыпается, обязательно кто-то их переворачивает. И все сначала. Что действительно, Ее губы дрогнули в странной полуулыбке и сделались вновь бесстрастными. Я пришла за вещами. Пальто зимнее, шапка и все остальное. Я там собрала все в ящик. Будут руки свободны, и донеси до рассылки, ладно? Да я домой к тебе завезу. Она тихо покачала головой. Не стоит. Я не хочу, чтобы ты приходил, понятно? И правда, я совсем забылся и болтал уже то, чего в виду не имел. Адрес ты знаешь, так ведь? Да, уж знаю. Ну тогда у меня все. Извини, что так засиделось. — А как с бумагами, больше ничего не надо? Да уже все закончилось. Даже смешно, как все просто, а? Я-то думал, будет столько возни. Всем так кажется, кто с этим не сталкивался. На самом деле, оказывается, очень просто, когда все уже позади. Она еще раз почесала кошку за ухом. Разведись второй раз, и ты уже ветеран. Кошка зажмурилась, потянулась и затихла, пристроив голову на ее руке. Я сложил чашки и салатницу в раковину, потом чеком из магазина как веником смел голетное крошево со стола. Яркое солнце больно кололо глаза. Я список оставила там на твоем столе, где какие бумаги лежат, дни, когда забирают мусор, ну и все остальное. Если что непонятно, звони. Да, спасибо. Ты хотел детей? Нет, сказал я. Детей не хотел. А я колебалась все время. Ну раз все вот так вот, ну и так то и слава богу, правда? Хотя, как ты думаешь, может, как раз с детьми все было бы по-другому? Ну, куча народу разводится и при детях. Да. Наверное, сказала она, вертях в пальцах мою зажигалку. А я и сейчас люблю тебя. Только дело совсем не в этом. Я прекрасно все вижу сама.